Глава одиннадцатая. Я думал, Айвен р отправился помахать ручкой подданным, да выслушать пару жалоб от деревенских, как и полагается в преддверии игр. Народная поддержка, конечно, на выбор победителя не влияет, но судьбу проигравших может решить, ибо после коронации оставшиеся принцы вовсе не ускакивают в закат. Нет, они все также влияют на жизнь королевства, и любовь простого люда в этом деле никогда не бывает лишней. Но поселения все пролетали и пролетали мимо, а мы ни разу не остановились, чтобы поприветствовать местных и испить воды из ковша, протянутого ж е н о й какого-нибудь старосты. А после сцены с похищением невесты Рейвен и вовсе стукнул кулаком по крыше, и экипаж помчался еще быстрее. Внутри повисло неловкое молчание, и, как мне не хотелось обсудить убийство, я усиленно сжимала челюсть, не позволяя вырваться ни единому слову. Вскоре поля и сады сменились лесом, который густел и густел, пока не обернулся непроходимой чащей, рассеченной только узкой лентой дороги. Она изгибалась, петляла среди деревьев и, наконец, сплюнула наш экипаж к подножию еще одной башни, почти неотличимой от своих городских сестер. Вот тебе и дела в одной из провинций. Интересно, что за исследования тут ведутся, раз пришлось запрятать ее так глубоко. Это явно что-то либо очень секретное, либо очень опасное. Или то и другое вместе. Мелькнула мысль, и я покрепче вцепилась в скамью, разом потеряв желание заходить в башню. Идем. Позвал его бесчувственное Высочество, который наверняка заметил мое состояние, но предпочел проигнорировать. А может нет, мне нужен ассистент. Я тяжело вздохнула, вслед за ним вывалилась из экипажа и у г р ю м о о г л я д е л а возвышающуюся над нами громадину. Если здесь ставят опыты на людях, я за себя не ручаюсь, призналась честно. Но мы оба понимали, что это скорее обещание в случае чего впасть в истерику, чем реальная угроза. Принц загнул бровь, хмыкнул и, схватив меня за руку, потащил вверх по лестнице. Я попыталась сосредоточиться на ощущениях от его прикосновений. Но в кое-то веке заклятие проигрывало внешним факторам, потому что эта лесная башня меня пугала, пугала до л е д я н ы х мурашек. Было в ней что-то противоестественное, даже дышалось внутри иначе, и воздух будто дрожал и искажал все вокруг. А отсутствие встречающих и вообще каких-либо признаков жизни только усиливало жуткие впечатления. Я плелась за Ревином как тело, к почти не обращая внимания на обстановку. Ну бесконечная спираль коридора и двери, двери, двери, ничего нового. А вот почему принц так спокоен, а меня при этом тянет лечь на пол и свернуться клубочком, это уже вопрос на сотню золотых. Через пять минут пути сердце стучало в горле, н а р о в я выскочить наружу вместе с завтраком, ноги подкашивались, а ладонь в руке Ревина мелко тряслась. Однако он ни разу на меня не взглянул, не спросил в чем дело. Значит, прекрасно знал ответ и мне ничего не грозило. Надо было просто расслабиться и дотерпеть до конца. От этой мысли я а ж запнулась, вдруг осознав, насколько доверяю принцу. Но сил на анализ этого открытия не осталось, так что я лишь выровняла шаг и поползла дальше. Когда Рэйвен наконец толкнул одну из дверей и затянул меня в чей-то строгий и мрачный кабинет, я была на грани обморока. Но, о чудо, в комнате это ужасающее давящее ощущение исчезло. И воздух х л ы н у л в легкие, свежий и сладкий, и сердце вспомнило привычный ритм. Я выдернула руку из хватки принца, уперлась ею в стену и н а м и г прикрыла глаза. Что скажешь? – спросил тем временем р э в е н и явно не у меня. А кто-то другой ответил хрипловатым низким голосом: Хлипкая, даже завесу трудом одолела. В пещеру не пущу, сгинет. А если со мной? Не унимался принц, пока я осилилась разлепить, будто сросшиеся веки, ибо нечего обсуждать меня без моего участия. А если с тобой? Усмехнулся все тот же невидимый незнакомец. То не видать ей цвета, как своих ушей. Это личное испытание. Ищи другой способ, да поскорее. Ее искры на исходе. Вот тут я все-таки обернулась и молча уставилась на сидящего за столом сухопарого мужчину с острым лисьим лицом огромными мерцающими глазами. и абсолютно лысой головой. Он и на человека-то не походил, скорее на какого-то лесного духа. Только играющая на губах усмешка немного приземляла волшебно-мифический образ. Казалось, мы смотрели друг на друга целую вечность. И, наконец, мужчина покачал головой и взмахнул рукой, после чего р э в е н также без единого слова в ы в о л о к меня из кабинета. Обратный путь дался мне еще тяжелее, настолько, что я никак не могла открыть рот, чтобы задать принцу. Все терзающие меня вопросы: кому он меня привел, что за завеса и пещера, как это связано с обретением цвета и почему без д на их поглоти тут так тяжело дышать. Благо р э в е н догадливый, так что пока я плелась за ним по коридору и мычала, он прояснил хоть что-то. р и а л о т сильнейший некромаг и мой наставник, а еще глава этой башни, куда отправляют детей, подзадержавшихся с раскрытием дара. Не всех, конечно, а тех, чья кровь потенциально сильна. Ага, намек на то, что безвестная семья Энвитайтер не отметилась великими темными, потому что на серую девочку не обратили внимания. Забавно, но прозвучало почти как извинение, и я бы даже р а с с т р о г а л а с ь если б моя биография была настоящей. А так только пропыхтела что-то невнятное и практически повисла на плече принца, безмолвно умоляя поскорее вытащить меня на улицу. Завеса, проверка, ни разу не видел такой острой реакции на нее. Он усмехнулся и подхватил меня за талию. Похоже, дар твой совсем слаб. Уверена, что нужно его призывать. Я в ответ злобно на него зыркнула, выкрутилась из объятий и с последних ступеней скатилась самостоятельно. Чуть не рухнула, но зато вновь ощутила собственное тело. Минут пять я просто стояла, упершись руками в колени и медленно вдыхая и выдыхая, а потом распрямилась, повернулась к терпеливо ожидающему принцу и спросила. Покажешь пещеру? Он задумчиво склонил голову. Исключительно в рамках экскурсии, потому что р и а л о т прав, не справилась завезой. Там делать тем более нечего. Я просто хочу... Я развела руками, сама не зная, зачем так туда рвусь. Посмотреть, почувствовать, без понятия. Пусть будет экскурсия. р е й в е н хмыкнул и жестом указал на тропу, огибающую башню и убегающую в лес. Мне стоит пугать тебя последствиями? спросил, когда я с опаской ступила под сендеревьев. Или ты будешь благоразумна и не нырнешь в пещеру без спроса? Ваша демонстрация с завесой весьма д е й с т в е н н а п р о б о р м о т а л а я. Самоубийца не спешу. Очень хочется верить. На этом диалог иссяк, потому что без воздействия неведомой удушающей магии я вновь ощутила отголоски заклятия. И мрачный шелестящий лес уже не внушал страха, а будто шептал: ну же, вы здесь совсем одни. Никто ничего не увидит и не узнает. И узловатые корни, словно н а р о ч н о л е з л и под ноги, от чего я снова и снова запиналась и цеплялась за шагающего рядом принца, но тут же отскакивала, а потом и вовсе о т с т а л а на несколько шагов, предпочитая р а с к в а с и т ь нос, чем поддаться страсти. Рэвин лишь смерил меня задумчивым взглядом и следующие несколько минут просто оглядывался и убеждался, что я все еще ползу следом и не пала жертвой местной живности. Кстати, тут водится кто-нибудь прожорливый? Да уж сплошная романтика. Пещера выросла на пути внезапно, точнее, целая каменная глыба среди деревьев с темной, п о р о с ш е й м хом аркой входа. Выглядела она вполне обычно, примитивно даже, и ничего подобного магии завесы я не испытала, хотя долго ходила кругами и в зад вперед в надежде ощутить воздействие на свой спящий дар или хотя бы уловить знак. Можно мне внутрь или нет? Ни че. Во. Принц, прислонившийся к ближайшему стволу, проявлял недюжинное терпение. Я бы уже сама себя встряхнула, а он ничего, молчал, смотрел, жевал травинку. Что происходит внутри? Наконец спросила я. Он п о ж а л плечами. Я там не бывал. Говорят, что-то вроде транса и личного испытания на прочность. Если магия сильна, то она прорвётся, чтобы помочь тебе пройти путь, а если слаба, смертельные случаи бывали. Рэвин помрачнел и шагнул ко мне. Не скажу, и ты туда не пойдешь. Да я и не собиралась. Промямлила я, хотя если честно, подумывала попробовать. Если пещера не убивает, то все, уходим. Оборвал мои кромольные мысли принц. Найдем другой способ. А много их других. Оживилась я и тут же осознала, насколько близко друг к другу мы стоим, почти соприкасаясь. И стоит Рэвину чуть-чуть наклониться. Я невольно подалась навстречу, чужое теплое дыхание коснулось уже разомкнувшихся губ. Еще немножко и это окончится поцелуем, таким желанным, таким необходимым. Парочка точно есть, надо покопаться в архивах. Хрипло ответил принц и не наклонился. Отступил, глянул на меня из-под лобья, тряхнул головой и первый вернулся на тропу. Не приближайся и не заблудись. После чего так припустил прочь, что мне пришлось практически бежать, чтобы не потерять из виду его темную фигуру. Отличный экскурсовод, всем порекомендую.